«Все может быть!» Гедеон смотрел на меня, и мне казалось, что я вижу в его взгляде растерянность. «Нам нужно сложить наши вещи, — наконец сказал он, — и тебе нужно срочно что-нибудь сделать с твоими волосами. Они выглядят так, как будто какой-то идиот ворошил их обеими руками, а потом бросил тебя на диван. Любой, кто сейчас ждет нас, сможет сложить один к одному». «О, Боже, ну не смотри так на меня!» «Это как? Как будто ты больше не можешь шевелиться!» «Ну, это так и есть», — ответила я серьезно. «Я пудинг. Ты превратил меня в пудинг». Короткая улыбка осветила лицо Гедеона. Потом он скочил на ноги и начал складывать мои школьные вещи в сумку. «Ну, давай, маленький пудинг, вставай. У тебя есть расческа или щетка?» «Где-то там, в сумке», — слабо кивнула я. Гедеон поднял в руке футляр от солнечных очков мамы Лесли. «Здесь внутри?» «Нет!» – закричала я, и от ужаса мое существование, как пудинг, тут же окончилось. Я вскочила, вырвала футляр с японским ножом для овощей из его руки и швырнула назад в сумку. Если Гидеон и удивился, то не подал и виду. Он поставил стул на свое место у стены и снова взглянул на часы. Я в это время вынула щетку. «Сколько у нас еще осталось?» «Две минуты», – сказал Гидеон и поднял с полу айпод. «Без понятия, как там он оказался?» «Или когда?» Я быстро прошлась по волосам щеткой. Где он рассматривал меня с серьезным видом. «Гвиндолин?» «Хм?» Я опустила щетку и постаралась ответить на его взгляд как можно спокойней. «О, боже мой! Ну, до чего же необыкновенно хорошо он выглядел!» И часть моего тела снова захотела превратиться в пудинг. «У тебя есть...» Я ждала. «Что?» «Ах, ничего!» В моем желудке начало расширяться знакомое чувство. «Я думаю, сейчас начнется», — сказала я. «Возьми сопку крепко в руки, ты ни в коем случае не должна ее отпускать. И отойди немного сюда, иначе ты приземлишься на столе». Еще пока я шла, все поплыло у меня перед глазами. И мгновение позже я уже мягко приземлилась на ноги прямо перед широко распахнутыми глазами мистера Морлея. Через его плечо выглядывала нахальная рожица Ксимириуса. «Ну, наконец-то!» проворчал Ксимериус, а то мне уже четверть часа пришлось слушать, как Ржеволос разговаривает сам с собой. Э -э -э «С вами все благополучно, мисс!» прозаикался мистер Марлей и отступил шаг назад.